Глава тридцать первая. С тихим проклятием Левицкий отпустил Маргариту, чтобы, повернувшись говоривший приобнять собственническим жестом свою спутницу, словно сразу подчеркивая ее статус и расставляя приоритеты. «Здравствуй, Олеся», — сухо улыбнулся он. «Ты права, давно уже не виделись». Темноволосая, очень стройная, практически худая, с роскошными волосами, с той прямотой, которую можно достичь только при помощи утяжков, она прекрасно знала себе цену. Вот только платить эту цену Левицкий не собирался и не желал. С этой птичкой ему было не по пути, хотя они и встречались месяца полтора, а затем последовали бесконечные сцены ревности с ее стороны. «У меня все замечательно». Лучезарно улыбнулась она, словно не заметив его холодности и равнодушно сухого тона. «А ты очередную подружку сестры выгуливаешь?» Кинула она пренебрежительный взгляд на Маргариту. Тут чуть не передернула, хотя она прекрасно понимала, что такого эффекта странная Лесия добивается. Само слово «выгуливаешь» было оскорбительно. Тем более чисто технически подружка его сестры она и являлась, хоть и сама не знала об этом до некоторых пор, но поддаваться на пакостливый тон бывшей Глеба она не собиралась. «Вовсе нет. В первую очередь это моя подруга». Даже обнимающие ее руки стали вдруг неожиданно ледяными, что уж говорить о морозящем тоне и моя девушка, хотя с Линой моргошка знакома и даже в прекрасных отношениях». От последних слов Олесю слегка перекосила. С Василиной они друг друга откровенно недолюбливали. Это была еще одна причина для ссор. Левицкий слишком много, по ее мнению, внимания уделял сестре. Того внимания, что хотела получать она сама. «А, то есть твоя девушка», — это слово она буквально выплюнула. Готова постоянно делить тебя с другими. Ее ярость была какая-то противная, склизкая, и сама барышня у Марго ассоциировалась с каким-то коричнево-зеленым, практически болотным цветом. А не проще ли это у меня самой уточнить? Довольно ядовито поинтересовалась Рита у противной жабы. Что ж, с животными тоже иногда надо разговаривать, хотя ее белка куда приятнее, чем эта лягушка. Интересно, а царевна она куда делала? «Ой, мне показалось, что ты немая, либо необщительная». Притворно покаялась Олеся, только вот ей никто не поверил. «Тебе показалось», — улыбнулась Маргарита, сделав ударение на последнем слове. «Я считаю, что это прекрасно, что Глеб в хороших отношениях с сестрой. Тебя еще что-то интересует или уязвляет?» Тон сменился на вежливо-спокойный, без малейшего намека на скандал. Но, похоже, именно он и заставил собеседницу замолчать, кинуть очередной завлекающий взгляд на Глеба, предупредительный «ты с ним еще намучаешься» на Марго и уйти. Стоило Олесе удалиться с глаз, как Рита тут же сбросила сталь и руки Глеба, уже прочно там обосновавшиеся. «Я все объясню». Поспешил поднять руки в сдающемся жести Левицкий, вот только эти пояснения никому не требовались. «У тебя отвратительный вкус!» Хмыкнула Маргарита и, развернувшись задумчивостью, уставилась на водную гладь небольшого прудика. Словно почувствовав, что скандала не будет, Глеб вновь подошел, приобнял ее сзади и положил ей на макушку подбородок. «Мне нравишься ты», <связывая> — резонно возразил он. «Я о том и говорю», <связывая> — не убедили его слова девушку. <связывая> «Ты сначала с какой-то злобной жабой мутишь, потом катастрофик линия подбиваешь». «Найди себе нормальную девушку, без приключений, и радуйся жизни». Мужская рука легла на ее ладонь, лежащую на парапете, переплела пальцы, короткий смешок, поцелуй в макушку и уверенная «Я псих забыла». «Дурак ты, а не псих!» — рассмеялась она, повернулась в его руках и внимательно посмотрела в глаза. «Мне просто было все равно», — признался Глеб. Она или какая-то другая. Они все равно все одинаковы. У каждой свои капризы, свои требования, своя цена. И я сейчас не о деньгах, а вообще». «То есть девушки для тебя товар?» Внимательный, цепкий взгляд синих глаз. Его словно оценивали, и это заставляло чувствовать себя неуютно. «Нет, без тени сомнения. Я просто принимал лишь то, что они готовы были дать. И сейчас речь не о тебе, честно. Ты другая». «И чем же я их лучше?» Маргарита не понимала. Более того, не верила. Слишком они были разные. Почему им вообще комфортно вместе? «Ты настоящая. Что бы ни случилось, ты настоящая». Глеб был предельно серьезен и совсем не напоминал вечного раздолбая. «Ты искренняя, и тебе от меня ничего не нужно». «Так значит, это залог успеха?» У ее голоса слышалось с трудом уловимое ехидство. «Никому ничего не нужно друг от друга?» Каждым своим вопросом Маргарита ставила его в тупик, а каждым своим ответом Глеб копал себе яму, в которой можно с чистой совестью похоронить их едва зародившиеся отношения, да еще и потоптаться на них. Да, ей ничего от него не нужно, это факт, но отношения виделись для нее взаимной отдачей, как минимум ей нужны были чувства, У нее тоже есть своя цена, как оказывается. И строить воздушные замки на его жестоких условиях ей не хотелось. Слишком уж привередливая здесь была почва. Я такого не говорил. Не согласился Глеб. Речь шла лишь о чем-то материальном. Тебе не нужны ни мои деньги, ни моя слава. А ты сам мне разве нужен? Маргарита словно изучала его нервы, пытаясь понять, в какой момент он психанет и уйдет. Нужен. Его самоуверенность пробить была крайне сложно. А если не нужен, я это исправлю. Это лишь вопрос времени. «Ты так в себе уверен?» От ее голоса так и веяла ирония, хотя слова были очень приятны. «Ты сама в этом виновата». Глеб опять улыбнулся своей неповторимой улыбкой уверенного в себе ловеласа. «У тебя есть предатели. Твои поцелуи». «Да ты...» Возмущенно воскликнула Марго, но Глеб заставил ее замолчать поцелуем, и этим он еще больше доказал свою правоту. Слов у девушки не нашлось. Сначала не было возможности спорить, а затем и желания. Все равно он был прав. Только осадок после встречи с Олесей и этого разговора остался весьма неприятный.